Глава 32. Мистер Тёвал не смог удержаться и рассмеялся над своим видением. Пожилые женщины, сидевшие в обе стороны от него, содогнулись в унисон. Джоу услышал недовольный шпение какой-то продавщицы, кажется той, что договала фруктами. Но ему, ставшему от этого дня культурологу, почему-то было все равно, что подумают о нем эти необразованные круши. Он не пытался сдержать этот внезапный поток веселья, который глушился на него, и так он и смеялся до тех пор, пока Старг внезапно не обернулся к нему и не помахал своему усатым кулаком прямо у него перед носом. Конфликтный и, честно говоря, усливый Джо тут же перестаржать как лошадь, а водитель, пробомотав губы и слова в адрес неоспитанного мужчины, снова положил руки на руль. Пять минут спустя автобус наконец доставил всю массу людей, спешащих домой в выходную деревню. Мистер Тёру, которому посчастливилось стоять первого выхода, тут же выпрыгнул из автобуса, подняв клубы пыли. Шедшие за ним торговки начали громко ругаться ему вслед, но он, находясь в веселом настроении, который кулак Мартина никак не смог полностью погасить, чуть ли не полетел к своему дому. Почему Джо был так весел? Действительно ли нарисованный его разум оба подобного человека, встающий утром, вызвал у него такой параксизм экстаза? Мистер Тёв не разбирался в психологии, поэтому перестал думать о собственном поведении и, отойдя на безопасное расстояние от шумной остановки, слегка сбавил свою скорость. Как бы то ни было, усталость давала о себе знать. Подходя к своему дому, все ближе и ближе, зорная искорка веселья внутри Джо наконец богатство, и он, опустив голову, казалось, уже через силу заставлял себя идти вперед. Дойдя до забора дома старого Хайса, он вдруг остановился, как вкопанный. Сначала Джо сам не понял, почему это произошло. Он продолжал смотреть себе под ноги, но всем тем вдруг ощутил странное чувство, как будто на него смотрело одновременно сотни человек. ноги не слушали своего хозяина и пару секунд Джонни смог даже пошвить шеи. что напасть подумал он время казалось замерло вокруг мистера Тёву и две секунды потянулись так медленно словно два тысячелетия кроме того он почувствовал как жар начал распространяться по всему телу и казалось что немного его кожа не вышла к температуре но слава богу это чувство наконец покидывало его Джо, казалось, очнулся от кошмара и гляделся по сторонам. Солнце уже село, а тьма еще не опустилась на землю. Птицы сидели на дереве по другую сторону дороги. Благодаря их успокаивающему щебету Джо смог избавиться от этой странной болезни. Он же решил было подойти к вороту своего дома, но что-то заставило взглянуть на дом старого Хаиса. В нижних комнатах еще не включили свет, поэтому окна первого этажа не уделялись, в общем, фоне дома. В как верхние были освещены оранжевым светом вампанакаливания. Не обладая хорошим зрением, мистер Тёва уже собирался его повернуть голову назад, когда внезапно увидел маленькую человеческую фигурку в крайнем левом окне второго этажа. Это была маленькая девочка. Было неясно, во что она была одета, потому что отсюда мистер Тёва мог видеть только её голову. У нее были длинные, вздрошенные чёрные волосы, собранные в небольшой пучок на макушке. На лице юной незнакомки был намек на какое-то едва уявимое коварство. Девочка с любопытством смотрела прямо на Джо. Что ее привлекло? Может быть, дело было в его растерянном виде? Джо показалось, что именно так все и было, потому что ее губы растянулись в улыбке. Как долго они так смотрели друг на друга? Мистер Тёма больше не помнил этого. Но пронзительный взгляд этой пары глаз, казалось, сверглил его насквозь. Он неловко пошевелился, все еще глядя в окно. Маленькая девочка что-то сказала, мистер Телло не мог осуществить такое состояние. После чего ее голова исчезла из от окна, что пространство которого теперь занимались серые занавески. Джо подошел вплотную к своей калитке и, уловив ухом лай своего верного пса, который бегал по другой сторону забора, заборе трясущими силками, вытащил ключ и вставил его в замочную скважину. Он переступил порог, репликировав на Буффало, который радостно прыгнул в хозяина за калитку за собой. Положив Включив кабан, он присел на корточке Погладив собак в голове. «Ну, приятель настрадался себе сегодня», произнес он, а у тебя как дела?» он обращаясь к ребенку, помотал Джо Буффало попытался лизнуть Своего хозяина, но Джо вовремя встал И влетел руки на свой поток Схватил охапку белья, Который он с вчерашнего дня развесил на его вьевке, И пошел с ним в дом. У него в голове вертелись мысли О том, что он такие «Забыл купиться и что-нибудь поесть» Но усталость взяла вверх над всеми местными чувствами. И в конце концов Джо направился в ванну. Там он открыл кран, и пока ванна наполнялась, аккуратно разложил высшую надежду так, чтобы, к все мытья, она была в педивах легкой достигаемости. Затем Джо поспешно снял с себя всю одежду и всю мать его плюхнулся в свой собственный океан, который состоял из горячей воды и мыльной пены. Ему казалось, что весь стресс, который он пережил за этот день, начал покидать его тему уходить в воду. А отмокая в ванне, он мог, наконец, с чистой совестью, забыть забытием о всех своих заботах, уподобиться в самоповедении беззаботному чуленью. Джо продолжал лежать в уже остывшей воде, пока внезапно в комнаты не навесла телефонного звонка. С некоторой линцой он начал вылезать из ванны и, надевая чистую одежду, задумался о том, кто мог позвонить ему в такое очень позднее время. Одевшись, Джон натянул на босые ноги свои любимые тапочки и пошел в спальню. Прежде чем взять трубку телефона, который стоял на тумбочке возле двери, Джо заметил, что несколько дней назад забыл задернуть шторы на окне. Ругая себя за свою оплошность, Мистер Чоу поднес телефон. В куху. На другом конце провода был Джафит, его близкий друг и коллега по работе Как оказалось, причина, по которой звоню Джода, заключалась в том, что уходя с работы, он случайно перепутал папку с материалами с папкой Джо. Последний, пообещав тогда заскочить друг домой, который находился в том же поселке, закончил разговор и появился в трубку. Не, не очень хорошо получилось подумать инструктеру, тупо уставившись на телефон. Как он мог видеть, плоды его прострации не приносили пользы, а наоборот причиняли удобства, причем не только самому Джо, но и окружающим его людям. Направляясь на кухню, он в голове военды, чем бы занять себя, чтобы не давать своему телу поводу расслабиться. Его выбор был относительно невелик. Дело в том, что спорт ненавидел всем эфимой души, да и о физическом труде на огороде он тоже думал со злостью, из-за чего после смерти мати этот крошечный крочек земли на его участке зарос сорняками. И поэтому он свои яйца из холодильника. Джо пришел к выводу, что как бы сильно ему не хотелось, но выше своей глупой головы ему прыгнуть не удастся. Зажгя газ, он начал перебирать в памяти события прошедшего дня. Утром он открыл глаза в том классическом гостиничном номере, набив жутких дешомбов и векатами, отправився в офис, где он на автомате выполнил подписанные уставом действия. Джо заметил про себя, что даже не может толком вспомнить, чем именно занимался на скучной работе. После чего, отчитавшись перед начальником, направился к автобусной остановке. Нистер пропустив пропустил в памяти фрагмент, связанный с поездкой в автобусе, и становился на том, как его внезапно охватил жар, когда он уже подходил к своему дому. Так что же это было? Неужели взгляд этих детских глаз действительно привел его, 24 летнего мужчину, к такому заболеванию? Очертания лица той маленькой девочки снова помелькнули перед двум внутренним взором. Джо решил изменить ход своих мыслей и начал прикидывать, кем бы она могла быть. Пять дней назад он видел, как мистер Йонс заплатил за дом Хайса Шервинда. Теперь, как мог видеть Джо, мистер Йонс уже переехал туда вместе со своей семьей. Звучит логично, подумал Джо. Эта маленькая девочка, как не трудно было догадаться, была дочерью нового лидерства дома. Получается, он упал насчет того, что у нового соседа был ребенок. Джой испытывал чувство неуместной гордости за свои удивительные дедуктивные способности, но он на пьяксе смог подавить это грубое ощущение. Понятное дело, что люди не могут читать мысли друг друга, но мистер Тёрл утром чуял, что человеческие мысли могут проникать в умы других людей подобно звуковым волнам, ввиду чего он изо всех сил старался не думать о таких вещах, которого, будь они высказаны вслух, вызвали бы как минимум пару недовольных взглядов в его сторону. Джо понятия не имел, почему в его собственность мысли, подобной прозрачной стеклянной ветерин магазина, за который ему мог заглянуть, но ему приходилось жить с этим с самого своего детства. Как бы то ни было, во время той поездки на автобусе ему удалось попасть в самую точку относительно семейного положения своего нового соседа. Джо начал задаваться вопросом о том, что изменится с этого дня в его жизни. Ну, во-первых, теперь, когда он будет выходить на улицу, он будет сталкиваться с этим полным мужчиной, либо на дороге, либо в магазине. Вспомнив недобрый взгляд, которым наградил его мистер Йонс пять дней тому назад, Джо ясно дал себе понять, что эта семья с высокой долей вероятности назовет его бездельником и тунеядцем. Впрочем, так думают абсолютно все, кто его знает, так что в этом не было ничего особенного. Мистер Тёву не привыкать подобного отношения отношениям со окружающих. Его больше беспокоило, как он будет вести себя в присутствии молодой наследницей своего нового соседа. Джо до сих пор помнил ее взгляд. Ощущение, что на него одновременно смотрела толпа из сотен людей, не могло быть приятным никоим образом. Будучи по натуре довольно застенчивым человеком, концентрация внимания на его персоне со стороны других людей всегда повергала Джо в какое-то странное соперение. И в данном случае дело было не только в своём ребенке. По какой-то мистер Тёвов всегда боялся детей, думая, что они обладают полностью читать бытие взрослых. Но и в том, что эта девочка жила настолько близко этого собственного дома. Джо всю свою жизнь избегал смотреть другим людям в глаза. Человеческий взгляд в его понимании был подобен яркому прожектору, который освещает все уголки души. В случае с дочерью его нового соседа все приняло еще более сил, наоборот. Мистер Тёв мог даже поклясться, что из глаз этой девочки исходили фоне учи, лучи. Пытаясь найти обесеть загадочные загадки, он становился на копьях. Его воображение уже рисовало длинные пазачи шесты, словно из стекла, с бы кончиками, ходячими с глазами. «Ты что за чушь я несу?» — сказал дус смух, я просто столкнулся взглядом с незакобой девочкой». Но «Нет же, я, простите меня, чуть было не подох от этого прямо на месте. Не раскиз же я!» Внезапно мистеру Тёву захотелось пнуть себя, ну или просто ушибиться. Здесь действие неважно было. Сидел, заключался издать. Джо твердо верил в то, что сильный болевой шок перенесёт свой желаемый эффект. С этой целью он посмотрел перед собой. На плите перед ним стоял сковорода, накрытая крышкой. Полностью отдавая себя чувствуя в действиях, Джо протянул левую руку вперед и двумя пальцами коснулся раскрытого железа, После чего тут же помчался в ванную, подставив обожженный рук под сильный струй воды спутка. Он выбрался. Да, не преподал себе хорошего, однако. Кончики у мизинца и безмянного пальца были очень красными. Ничего особенного, а возложение каких-то нефестных пальцев на латайской было случаем пустяком, как считал мистер Челтан Он направился в спальню, заметив, что к тому времени на улице уже совсем стемнело. Он включил свет и начал искать шкафу мазь от ожогов. Найдя заветную баночку, он окунул в нее оба пальца и завинтив крышку, поставив мазь на ее законное место. Ну, может быть, два или три дня рука будет наклабаливать, но вскоре все будет в порядке, подумал он себя. Но он понял, что не стоит падать в обморок от того, что на него пялятся всякие малолетки. Жора смеялся от шутки и наконец-то пошел ужинать. Джо быстро покончил с яичной заболтуней. Можно сказать, что он даже не утолил свой голод. Но, как однажды ему сказал один знакомый врач, это было не так уж и плохо, потому что ложать спать лучше не наедаться до чтобы не давать нагрузку своему желудку на ночь. Мистер Кироу не понимал, чем пивание пищи может помешать сну, но зачем ему спросить в дезапламированном последовательном учении скулапа. Поэтому, поглотив этот практически диетический ужин, Джо встал из-за ства и, ополоснув тарелку под проточной водой, поставил в кухонный шкаф и медленно пошел в спальню, есть ко сну. Он успокаивал себя тем, что в сущности новый сосед ни в коем случае не было катастрофы. Напротив, новые люди в окружении всегда хорошо. Поддавшись объятиям Морфея, перенутый взором Джо, снова мелькнула пара хитрых глаз.